Глава 24. Выставка импрессионистов. Ночью мне не спалось. Беспокойство больше не допускал. Какой и прок от пустых переживаний, но мысли все равно одолевали. Думал о том, как буду действовать дальше, какие меры предпринимать. Времени у меня было катастрофически мало. И я ведь не филонил, старательно пытался разобраться, как следует действовать, какие меры предпринимать. Немаловажный вопрос – каких людей следует держать рядом с собой. Тут же Кутепов, в чем-то удивительно толковый управленец, но в то же время допускает столь глупые промашки. Ну, это если Мезенцев дословно передал суть беседы, без преувеличений. Истории с покушениями и провокациями тоже выбивали из колеи, но пока терпимо. Охрана у меня надежная. Хотя у моего предшественника, наверное, тоже была надежная, но это ничего». «Обмануть меня непросто. К тому же, при необходимости, всегда могу сменить личину, и никто меня не узнает. Разве что Дуняша, горничная моих родителей». Но сколько не отвлекался, мои мысли всё чаще возвращались к Марине. Почему-то, когда я знал, что для всех Павел Кутафьев мёртв, на душе было куда спокойней. Зато сейчас я не находил себе места. «Да уж, чудеса человечей психики». Чем больше я думал о Марине, тем больше хотелось встретиться с ней и наплевать на все условности. «Ну, а какая уже разница? Чего теперь опасаться?» Она и так уже всё поняла. «Она ведь взяла меня за руку, и мой маскарад ничего не поменяет. Она ведь рассказывала, что ей достаточно только взять человека за руку. Она лицо может спутать, а чужой организм не спутает никогда». Когда за окном начало светать, твёрдо решил, что любой ценой должен увидеться с Мариной. «Да, это рисково, но я сам себе покоя не дам, а потом и вовсе будет не до того. Сейчас, пока Николай Александрович жив, а я не коронован, нужно использовать беззаботное время. После этого решения на душе стало спокойнее, я благополучно уснул. Несмотря на непродолжительный сон, наутро я был бодр и готов действовать. Умывшись и позавтракав, первым делом вызвал к себе Семёна Пегова». Он вызывал у меня достаточно доверия, чтобы посоветоваться в некоторых вопросах. Пока ждал штаб мистра, вышагивал из стороны в сторону по кабинету, как тигр в клетке. В дверь постучали. «Войдите!» — громко скомандовал я. К моему удивлению, в дверь вошел Титов, тот самый камергер. И что он здесь забыл? Точно, я ведь сам позвал его вместе с дочерью. «Доброе утро, Ваше Высочество! Вы позволите?» Я не сразу нашел, что ответить поэтому лишь кивнул. Мужчина тут же шагнул в помещение, а следом вошла высокая девушка, которая, видимо, и была дочерью Камергера, хотя сходства между ними не было абсолютно. Девушке на вид было лет двадцать. Смуглая кожа, миндалевидные янтарные глаза, светло-каштановые волосы, будто выгоревшие на солнце, были накрыты аккуратной шляпкой. Шея у девушки была тонкой и изящной. Я одернул себя, чтобы не опустить глаза ниже и не начать разглядывать ее фигуру. Вместо этого я перевел взгляд на Титова. «Доброе утро, Ваше Высочество!» Слегка низким, очень чарующим голосом произнесла девушка. Мне снова захотелось посмотреть на нее, еле удержался. Наваждение какое-то. «Хотел представить вам Анну!» — расплылся в улыбке Титов. «Она очень хочет быть фрейлиной!» «Доброе утро!» — кивнул я, лишь слегка мазнув глазами по девушке. «Мне хотелось смотреть на нее, но так ведь не должно быть!» «Зачем мне эта малознакомая красавица? Я хочу увидеться с Мариной». Ради этого послал за Пеговым. «Остат Петрович, я сейчас занят», — сглотнув, произнес я. «Если разговор может подождать, я бы хотел перенести его». Отчего-то не хотелось мне говорить сейчас с Титовым. Было в его глазах нечто такое, будто он торжествовал. Зато после моего ответа тут же посерьезнел. «Но как же, Ваше Высочество, мы ведь договаривались с вами, помните?» «Да, договаривались. Но сейчас я занят. Вы можете подождать, если понадобятся, слуги выделят для вас комнату?» Титов переглянулся с девушкой. До этого я почти физически ощущал ее взгляд на себе, а когда она посмотрела на отца, мне даже легче стало. В этот момент в кабинет вошел Пегов. «Вызывали? Ваше высочество!» Вытянувшись по струнке, спросил штабс-ротмистер. «Да, Семен Иванович», — ответил я и снова перевел взгляд на Титова. На девушку по-прежнему смотреть опасался. «Вы позволите?» «Конечно, Ваше Высочество!» «С нескрываемым недовольством» ответил Каммергер, затем развернулся на каблуках и вышел из кабинета. Анна, скользнув по мне взглядом из-под ресниц, последовала за отцом. «Ух!» Я поискал глазами графин на столешнице и налил воды в стакан. Наваждение какое-то. Даже головой потряс. Наконец, дверь за просителями закрылась, а моими мыслями вновь стала овладевать Марина. «Я еще не знал, как все обставить». Но план в голове вырисовывался довольно быстро. «Семен, дружище, есть у меня к тебе одна просьба. Личного характера». Начал я, а Пегов тут же подобрался. «Очень эта просьба для меня важна, и я очень надеюсь, что останется она в тайне». «Конечно, ваше высочество, я могила. Только скажите, что я могу для вас сделать?» «Слушай, помнишь ту девушку, которую мы отвозили домой? Ту самую, у Крестов, которой стало плохо? Я её на руках принёс». «Конечно, помню!» — произнес Пегов, при этом спрятав улыбку. «Плохой из него актер. Я сразу уловил. Он, кстати, ведь не знает, что император сейчас в плохом состоянии. Интересно, если бы он знал, осудил бы меня? Мой родной дед при смерти, а я о девушках думаю. Но потом встреча и правда будет невозможна. Остается пользоваться тем, что о состоянии Николая Александровича знают лишь министры-врач-дослуги». «Семен, я хотел бы с ней снова увидеться» но не совсем понимаю, как это можно организовать. При этом сохранить нашу с ней встречу в тайне. Сам ведь понимаешь, вокруг меня сейчас черти что происходит. Не хотелось бы, чтобы нас мог кто-то связать. «Можно ресторан какой-нибудь снять, или еще что-то в этом роде. Только для вас двоих», — задумчиво произнес Пегов. «Думаю, для вас это не должно быть проблемой». «Ресторан», — проговорил я. «Слушай, а можно сделать такое же, «С императорской картиной галереи?» Пегов призадумался. «Так это будет даже проще, чем с рестораном. Только нужно время правильно выбрать. Либо такое, когда людей там мало в будний день. Либо вечером. Договориться с администрацией, чтобы позволили вам там находиться. Договориться об этом проблем точно не будет». «Осталось понять, как бы мне связаться с администрацией картинной галереи?» пробормотал я. Но Пегов тут же ответил на мой риторический вопрос. Так это пять минут. Я сейчас свистну одному своему товарищу, он живо контакт достанет. В мое время говорили, когда есть деньги, возможно, все. Хотя я никогда с этим не был согласен. Жизнь, здоровье, любовь и близких не купишь. На самом деле, этот список куда длиннее, просто для меня он начинался с этих пунктов. Однако стоит признать, многие дела, деньги и правда упрощают. Но есть кое-что еще более действенное. Это власть. Она почти как деньги, только позволяет решать все куда быстрее. Я сам не ожидал, что такой, на первый взгляд, сложный вопрос может решиться парой фраз. Мне потребовалось лишь представиться, изложить суть проблемы, и для одного меня на сегодня закрыли императорскую галерею. Осталось дело за малым. Я ведь прекрасно помню, какой был распорядок дня у Марины, а также дела на ближайший месяц. Остается надеяться, что за последнее время у нее ничего не изменилось. План разработали такой. Решили отправить за Мариной машину с Пеговым. Тот вручит ей именной пригласительный билет. «Я на другой машине поеду в картинную галерею, предварительно сменив личину. Об этом, моем умении, я никому не говорил. Это уже мое дополнение». Просто обсудили с тем же Пеговым, что лучше не афишировать свой отъезд, а наоборот, даже отъезд в город сохранить под пологом тайны. Картину, правда, немного портил Титов, который со своей дочерью дожидался меня в поместье, но это ничего, не обязан ведь наследник престола отчитываться перед Камергером. Больше всего я переживал о том, что Марина не окажется дома, и все будет зря. Будет жаль, если такой план не удастся. Да, занятий у нее сегодня не должно быть, но всегда есть место случаю и неизменно работающему закону подлости, да и решение мое было импульсивным. В общем, я очень волновался и надеялся, что Пегов застанет Марину дома. Вот бы увидеть ее лицо, когда она сначала увидит водителя, так знакомого ей по прошлой нашей встрече, а потом получит приглашение на выставку в ту самую картинную галерею. Правда, художник там уже не Шикль-Грубер, а целая группа художников-импрессионистов. Но ничего, это тоже неплохо. Думаю, она не огорчится. Остается надеяться, что она все поймет и будет на месте. В выставочном зале я сидел будто бы на иголках. Лишь там подумал, что ни к чему были усложнения. Мог ведь вместе с Пеговым поехать и сам встретить Марину. Только не хотелось мне с ней говорить при посторонних. Тактически поступил верно. Но от этого на душе было так неспокойно, что хотелось на стенку лезть. Сердце колотилось, то и дело перехватывало дыхание. Думал о том, что она мне скажет при встрече. Будет ли ругаться или брониться, или наоборот, обрадуется, а может и вовсе расплачется. Да уж, почему-то самые сильные переживания происходят во время ожидания. Я даже усмехнулся прописной истине. Промаившись, минут пятнадцать решил организовать пространство. Нашел два удобных стула и поставил их рядом, прямо посреди картинной галереи. Сам уселся таким образом, чтобы меня сразу нельзя было увидеть, но хорошо просматривался вход в зал. Я хотел первым увидеть Марину, когда она войдёт. Отчего-то очень боялся растеряться. Я ведь не знаю, что ей сказать, когда она меня увидит, но уверен, что сразу придумаю, когда она войдёт. А если она войдёт и первая меня увидит, то я обязательно растеряюсь». Не знаю, сколько прошло времени, по ощущениям не меньше часа. Наконец, массивная дверь приоткрылась, и на пороге появилась такая знакомая женская фигура. Я раньше даже и не понимал, как сильно она похожа на мою Марину из прошлой жизни. Даже слово «похожесть» здесь неуместно. Будто мы с моей женой и не расставались. Просто омолодились. А дети — в пионерском лагере. Марина осторожно заглянула в пустое помещение, затем шагнула внутрь и огляделась по сторонам. Пряча улыбку, смотрел на нее, не решаясь окликнуть. Пока не знал, как буду себя вести, и поэтому решил понаблюдать за ее реакцией. Вдруг я покажусь, а она испугается. Марина сделала еще несколько шагов вглубь зала, но так и не заметив, меня застыла в нерешительности. «Паша!» — позвала она меня, а потом вдруг опомнившись, окликнула иначе. «Саша!» «Александр, вы здесь?» До этого у меня проскальзывали мысли изменить внешность — Но теперь я точно их отбросил. Сейчас не до игр. Фальши мне и при дворе хватит. А с Мариной хотелось просто поговорить, как с родным человеком. Без всякой мишуры. Набравшись храбрости, я поднялся со стула и двинулся навстречу девушке. Завидев меня, она охнула и прижала ладони к рту. Но тут же взяла себя в руки и уверенным шагом двинулась ко мне. Замерев метре от меня, она быстро пробежалась глазами, а затем просто бросилась на шею. Я так и знала. «Знала, что это ты», — шептала она, покрывая мое лицо поцелуями. «Я сразу поняла, что что-то не так. Меня ведь к телу не пускали. Я до конца не верила, думала, что меня обманывают, но не понимала, зачем». Она уткнулась лбом в мою грудь, а мне только и оставалось, что зарыться лицом в ее волосы и успокаивающе поглаживать по спине. «Зачем это все сейчас, не понимаю?» Она отстранилась и поглядела на меня. «Что это за глупости? Зачем это все было нужно? Ну, говори же, что же ты молчишь?» «К чему этот спектакль? Твои родители места себе не находят. Да и я тоже не находила, пока не повстречала тебя. Объясни!» Я радовался мимолетному моменту и совершенно не знал, что ей сказать. «Здесь столько всего, и как это все ей объяснишь?» Надеяться на то, что Марина удовлетвориться всего лишь словом, было бы наивно. Я судорожно пытался понять, с чего бы начать свой рассказ. Благо, что она была рядом. Сейчас я могу ее обнять и поглаживать по спине, это меня успокаивает. «Эх, Марина!» — негромко прошептал я. «Ты мне просто не поверишь!» Спустя двадцать минут мы сидели на стульях, составленных рядом посреди картинной галереи, и смотрели друг на друга. Стоит ли говорить, что на картины мы не обращали никакого внимания? «Я даже не знаю, что сказать. Это звучит, как какая-то сказка о Золушке». Задумчиво произнесла она, очень мило сморщив носик. «Неужели ты даже не можешь отказаться?» Я лишь покачал головой в ответ. «Ну как же твои родители? Они ведь ничего совершенно не знают. Они думают, что ты мёртв. Видел бы ты свою матушку. А что, если бы её сердце не выдержало?» «Мне самому особо выбора не дали», — ответил я. «Кстати, на похоронах я был. Думаешь, мне это всё легко? Просто так вышло. Некому, кроме меня, это дело поручить». Я поморщился, понимая, как глупо звучит мое утверждение в глазах Марины. «Так-то я уже давно осознал, что Николай Александрович именно меня и видел на этой роли. Уж не знаю, почему. Видимо, кто-то предсказал мое переселение в это тело». «Не знаю, почему все именно так. Но раз ты говоришь, я тебе верю», — произнесла Марина. «Скоро будет коронация. Я буду императором. Думаю, это произойдет уже в этом месяце, а может и в следующем. Это лишь вопрос времени». Вопрос решён, а я на это повлиять никак не могу. «А нельзя поискать кого-то вместо себя?» С надеждой посмотрела она на меня. «Можно всё», — усмехнулся я. Но меня убедительно просили этого не делать. Марина лишь кивнула, опустив глаза. Я рассказал ей почти всё, в том числе и встречу с императором. Можно решить, что я повёл себя опрометчиво, но я знаю свою Марину. Ей можно любые тайны доверять. Что касаемо родителей, я... Постараюсь решить ситуацию, рассказать, что жив. Конечно, их надо будет куда-то переселить, чтобы они никак не попытались повлиять на ситуацию. Знаю я свою матушку. Да и чтобы наши спецслужбы не подумали об их устранении. Но сейчас пока что ничего сделать не могу. Это для их же безопасности». Марина снова кивнула, затем, поглядев на меня, спросила. «А как же я? Обо мне ты подумал, я что буду делать?» «Мне теперь быть всю жизнь одинокой? Или прикажете быть фавориткой императора?» «Да уж, я надеялся не торопить обсуждение этого неразрешимого вопроса. Отметил лишь, что Марина даже и не думает о том, что ее жизнь может сложиться иначе, с кем-то другим. Я даже в мыслях уходил от этой проблемы, а она была куда глубже. Николай Александрович не раз вскользь упоминал, что я уже давно сосватан. Правда, я даже не интересовался, на ком именно». Мне попросту был не интересен этот вопрос. В моей голове твёрдо сидела уверенность в том, что у меня есть моя женщина, с которой я хочу прожить всю жизнь, и это Марина. Просто больше мне никто не нужен. Даже представить сложно, что не она будет моей женой. Зато когда Марина задала свой вопрос, стало совершенно очевидно, насколько глупой была моя беззаботность. Мне просто нельзя жениться на Марине. Прошлых наследников за такое лишали видов на престол. Промелькнула мысль, что, может, удастся как-то схитрить. Например, сходить к Николаю Александровичу и попросить его принять закон, позволяющий царственным особым самим решать, на ком жениться. Но тут же отбросил эту мысль. «Я уже наперед могу предсказать, что скажет Николай Александрович. Мол, нельзя нам, царственным особым, думать лишь о себе. Для нас судьба страны в первую очередь». А брак — это слишком ценный и действенный инструмент, нельзя им просто так разбрасываться. — Так что же ты молчишь? Как решится моя судьба? — напомнила о себе девушка. Я устала потёр виски. Я пока даже не представляю, как подойти к этому вопросу, но обязательно его решу. Поглядев ей в глаза, ответил я. — В монастырь меня отправишь, — усмехнулась она. — Ни в коем случае на полном серьёзе, — ответил я. — Я тебе верю. «Пашенька», — грустно улыбнулась она, — «да и ничего другого не остаётся». «Слушай, я тебя столько времени не видел. Давай хоть на чуть-чуть забудем о грустном», — предложил я. «Давай хоть чуть-чуть поговорим о чём-нибудь хорошем». «О чём, например?» — приподняла она бровь. «Об импрессионистах, например», — усмехнулся я. «Я там, кажется, Ван Гога видел». «Ну что ж, жду тогда экскурсию, ваше высочество», — хитро улыбнулась Марина. — Сможешь хвастаться подругам, что временами твоим экскурсоводом выступает целый цесаревич. Смотрю, вы очень важная особа, Марина Павловна. — Главное поберечься теперь и не переполниться высокомерностью. — Что-то мне подсказывает, что вам это не грозит, — улыбнувшись, сказал я и поднялся со своего стула. Приблизившись к Марине, я подал ей руку. Марина тоже поднялась, а затем взяла меня под локоток, и мы отправились бродить среди полотен, говоря о всякой чепухе. Как же это ценно — находить в себе порой силы и хоть на секунду, позабыв о всех свалившихся проблемах, позволить себе поговорить о чем-нибудь простом с любимой женщиной. Это был самый приятный и запоминающийся вечер за последнее время. Я в который раз совершенно позабыл, что нам не 35 лет — и нет необходимости спешить домой. Распрощались мы в выставочном зале, и стоило расстаться, как настроение стало портиться. Мне было боязно, что я нарушу обещание и не смогу часто видеться с любимой женщиной. А я ведь однажды уже обещал ей, что вернусь домой. и оно вон как вышло. В моём мире Марина так и не дождётся. И ребята без меня будут расти. Об этом я размышлял уже в машине, На пути в царское село. Несмотря на приятный вечер, настроение стало портиться. Как назло еще и дождь зарядил. Благо мы уже подъезжали к поместью, иначе была бы возможность застрять в размокшей от воды грязи. Несмотря на непогоду, на территории поместья было слишком людно и беспокойно. Дождавшись, когда мне дверь откроет Илья, я выбрался из салона автомобиля под защиту выставленного водителем зонта. На этот раз личину менять не стал, незачем. «Кому какое дело, какие дела у цесаревича? В своих людях я тоже уверен. Как минимум они не видели Марину. Просто доставили меня до картинной галереи. А чем я там занимался, знает только Пегов. А тому я научился доверять. Я успел сделать лишь пару шагов, как рядом со мной оказался один из придворных. Я несколько раз видел его мельком, но даже фамилии его не знал. «Здравствуйте, ваше высочество! Вижу, вы еще не знаете горестных новостей!» — заторотурил он. Во мне тут же вспыхнула тревога, но виду я не подал, лишь повернулся к мужчине, давая понять, что слушаю его. «Ужасная прямо-таки новость! Два часа назад ваш дедушка, его императорское величество Николай Александрович, скончался!» Я сбился с шага, почти физически стал ощущать, как каменеет мое лицо. «Примите мои соболезнования и да здравствует новый император!» Конец первой книги